ибо в эти лунные ночи он завел себе привычку подыматься на верхушку грот мачты и стоять там до утра дозором, словно среди белой дня. А ведь по ночам, даже если киты попадались с целыми стадами, вряд ли один китобоец из ста рискнул бы спустить вельботы. Нетрудно вообразить поэтому. С каким чувством?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 И когда потом среди тишины вдруг раздался его нездешний голос, оповещая о появлении серебристого, мерцающего в лунном свете фонтан, все спавшие матросы повскакали с коек, словно это некий крылатый дух опустился на снасти и призывал смертный экипаж при своей. Фонтан на горизонте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 отданным запустению и потому вполне пригодным насестом для таких бездомных созданий, как они. И все вздымалось, вздымалось без отдыха, вздымалось темное бескрайние лона океана, точно больная совесть великой мировой души в раскаянии страждущей за тяжкие грехи и муки, которые она сотворила. «Мы сам доброй надеждой зовут тебя»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 Выстроились вдоль бортов на шкафути, и каждый, чтобы надежнее защититься от наскока волн, набросил на себя, словно незатянутый пояс, нечто вроде петли булиня, закрепленную у поручни, и теперь раскачивался в ней туда-сюда, под пляску зыби. Редко кто произносил хоть слово. И безмолвное судно